Глава 2. Нужное помещение я нашла без труда, не столько благодаря объяснению Валентина Фирбина, скорее по сильному запаху еды и громким возбужденным криком. Я осторожно заглянула в приоткрытые двери, и моим глазам предстала следующая картина. Несколько молодых парней и девчонок выстроились в ряд. Человек семь, не меньше. А вдоль ряда с надменной рожей шагал высокий смазливый блондин. Ладно, признаюсь, его породистое лицо с идеальными чертами сложно было назвать рожей. Но весь его внешний вид говорил «Я здесь, господин! Преклоняйтесь и восхищайтесь!» Следом за ним семенили два бугая, чьи мелкие шаги и суетливые движения никак не вязались с объемом и рельефом их мышц. «Ты!» – снизошел блондин до крайнего паренька, стоявшего ближе всех ко мне. «Имя?» «Анджей!» произнес худенький парнишка и нервно провел рукой по коротко остриженной голове. Возраст. 17 лет. Судя по акценту, из Восточной или Центральной Европы парнишка. Странно. Вроде думаю говорю на русском, однако понимаю местную речь. Надо будет позже выяснить у Валентина, что это за магия. Допрос тем временем продолжался. Откуда? Планета Земля. О! Довольно протянул блондин небрежным жестом, откинув прядь длинных светлых волос, упавшую ему на глаза. Человек, значит, Да. Парень, не выдержав, опустил глаза. Что ж, блондин выпрямился, расправил плечи, сделал шаг назад и громким, хорошо поставленным голосом произнес «Добро пожаловать в Горинскую Академию высшей магии. Анджей с земли. Пусть знания льются в тебя, как вода». В этот момент в руках одного из бугаев материализовался стакан воды, и он вылил его на голову приньку под смешки присутствующих адептов. Смело грызи гранит науки, как ни в чем не бывало, продолжал белобрысый нахал. А другой его подельник вынул из кармана камень и протянул несчастному парнишке. Тот растерянно хлопал глазами, даже не пытаясь вытереть с лица стекающие струйки воды. «Что смотришь?» – прошепел обидчик. «Бери и грызи!» «Извините». Анджей осторожно протянул руку к камню, но тут же отдернул обратно. «Это какая-то шутка?» Это благословение самого Гэрольда Нивена Третьего, важно произнес хулиган шестого сына правящего короля Драгомеи. И вот черт меня дернул засмеяться. Стоя в дверях, я согнулась пополам, одушившего меня хохота, отчего все внимание присутствующих оказалось обращено на меня. «Чего веселишься, малышка?» приосанился королевский отпрыск. «Почему ты третий, если на самом деле шестой?» спросила я, не делая попыток войти в столовую. Если что, проще будет сбежать. Адепты притихли. В столовой воцарилась тишина. Кисонька тоже и иномерянка? вкрадчивым голосом спросил блондин. Мяу, кивнула я. А ты кто, шестой сын? Или ты все же третий? Поясни, я не поняла, Гэрольт. Обостренное чувство справедливости решило сходу втянуть меня в неприятности. А ведь меня даже еще не зачислили в академию. К счастью, он об этом не знал. Пока. Блондин тотчас забыл про несчастного мальчишку и в сопровождении своих бугаёв, не спеша, двинулся в мою сторону. Игнорируя внутренний голос, который требовал немедленно сбежать, я все же вошла в столовую, но далеко от дверей отходить не стала. Остановившись в шаге от меня, он протянул руку к моему лицу и цепко ухватился пальцами за мой подбородок, вынуждая смотреть в его золотистые глаза. Зрачки на мгновение стали вертикальными. заставив меня вздрогнуть. Золотой дракон, да еще и королевский отпрыск. Я влипла. «Как тебя зовут?» Неожиданно миролюбиво спросил он. «Маргарита?» В тон ему ответила я. «Дерзкая», усмехнулся он, слегка поглаживая мой подбородок большим пальцем, от чего я растерялась и потеряла нить разговора. «Г «Грозная!» Совсем не грозно пискнула я. «Хочешь встать к ним и пройти посвящение?» Небрежным кивком головы он указал настоящих в ряд людей, которые с изумлением смотрели на нашу пару. «Отказаться можно?» — едва слышно прошептала я. Нечто в его глазах меня цепануло, и я смотрела в них так пристально, что забывала моргать. «Смелая», — шепнул он, — «не боишься не присмыкаешься перед сильнейшим, а должна». «Должна?» — удивилась я, понемногу возвращая контроль над своим телом. Стоило мне два раза моргнуть, как наваждение пропало, и передо мной снова стоял тот самый нахал-блондин. Готовься. мар га Дракон, нараспев, произнес мое имя, словно пробуя его на вкус, а потом сплюнул на пол. Видимо, вкус не оценил. Черт, кто тебя так назвал? Будешь просто, Марго. Как скажешь, не расстроилась я. В школе мало кто называл меня полным именем, в основном сокращая Дорита. Марго так Марго. Мне нравится. А готовиться к чему? Я тебя выбрал. Туманно ответил белобрысы и, отвернувшись, пошел к стойке с десертами. Удивленные странной сценой адепты, включая тех, что образовывали ряд, потихоньку начали шевелиться. Ничего не понимаю. Я переводила взгляд с одного на другого. Это что вообще было? Какая-то наглая ящерица пыталась загипнотизировать меня, а потом наговорила ерунды. И что значит, я тебя выбрал? Для чего? Ладно. «Кажется, мне лучше пропустить этот прием пищи, пойду дождусь ректора, заодно спрошу у Валентина, что из себя представляет этот Гэральт Нивен Третий, который вовсе шестой». «Дерзкая, лови!» Обернувшись, я увидела, как наглый блондин с ехидной ухмылкой кидает в меня большой кусок торта с сахарной фигуркой крылатого дракона. «Я грозная!» – выпалила я, пригнувшись под пролетающим десертом. «Что здесь происходит?» Именно в этот самый момент на пороге показался мой будущий руководитель Кьяртон. Жаль, не помню его имени. Сочный бисквит, обильно украшенный взбитыми сливками, с чавканем влетел в грудь вошедшего магистра. И по столовой пронесся общий обреченный вздох. «Маргарита Грозная!» – прорычал магистр, а по его лицу скользнула черная блестящая чешуя. «Ко мне в кабинет! Живо!»